Глава сороковая. Он ударил сверху, затем сбоку, попытался пробить защиту Элла спереди, нацелившись в грудь, но некромант быстро отразил все атаки и полоснул противника мечом по руке чуть выше локтя. Рокбальд отскочил и, со злобой глядя на врага, проговорил. — Ты хороший воин-незнакомец. Я прежде не встречал таких. Как тебя зовут? — Эл «Я говорю это для того, чтобы ты знал имя своего убийцы». «Довольно самонадеянно», — заметил Рокбольд и усмехнулся. «Ты слышишь в моем голосе похвальбу?» — отозвался Эл. Пару секунд Рокбольд стоял прищурившись, а затем помрачнел. «Хватит болтать», — крикнул он. «Продолжим». Они схватились. Элл уклонился от серии ударов, заставляя противника потерять равновесие, затем нырнул под Найкдар и, оказавшись позади Рокбальда, вонзил клинок тому в печень, пробив тонкие панцирные пластины. Предводитель армии синего паука покачнулся и попытался повернуться к Эллу лицом. Тот выдернул меч и сделал шаг назад. Кровь хлынула из раны, заливая мостовую. Рогбальд... Обернулся, пытаясь что-то сказать. Во рту у него забулькало, и на грудь полились черные ручейки. Эл отступил, ожидая агонии, но вместо этого рокбольд неожиданно выпрямился и поднял меч. Найгдар вспыхнул всеми цветами радуги. Камень, вправленный в Эфес, загорелся синим пламенем. Из него вырвались голубые молнии и заструились по рукам воина. Рогбольд удивленно взглянул на продолжавшуюся... Течь из раны кровью неуверенно улыбнулся. Эл встал в позицию. Было ясно, что Фламберг вливает в своего владельца новые силы, позволяя продолжать бой. Эл никогда не слышал, чтобы этот каргаданский меч мог такое. Очевидно, все дело было в голубом кристалле. Действительно, самоцвет казался слишком большим для этого меча. Его словно правили потом. Рокбальд атаковал Элла с серией ударов. По нему лилась кровь, но он бился так, словно только что вступил в бой. Фламберг гудел, как живой, с него срывались языки пламени. Эл парировал удары, чувствуя, что они наносятся с нечеловеческой силой. Он ушел от очередной атаки, сделал нырок, оказался позади Рокбальда, рубанул его по спине, рассекая панцирь, дождался, когда противник обернется. И что было сил ударил по Эфесу Найгдара. Посыпались искры, самоцвет выпал из поврежденных креплений и покатился по мостовой. Вокруг него с шипением разлетались молнии. Одна тянулась к мечу, но через мгновение связь оборвалась. Рокбольд отпрянул, удивленно взглянул на меч и стремительно побледнел. Лишившись поддержки Фламберга, он почувствовал боль от смертельных ран и понял, что жизнь почти покинула его вместе с кровью, которая продолжала течь по спине и изо рта. Переведя взгляд на лежавший в нескольких шагах самоцвет, Рокбольд сделал по направлению к нему неуверенный шаг, словно надеясь почерпнуть немного сил, И рухнул на колени. Криво усмехнувшись, он посмотрел Элу в глаза и прохрипел так, что едва можно было разобрать. «Жаль!» После этого Рокбольд упал лицом вперед. Из-под его головы мгновенно показалась быстро растущая темная лужа. Эл наклонился, вынул из руки поверженного врага Найгдар, вложил его в ножны и, отстегнув их, прикрепил к собственному поясу затем подошел к самоцвету опустился на корточки и внимательно осмотрел его не прикасаясь кто это услышал демоноборец позади себя резко обернувшись он увидел ирда тот быстро приближался с окровавленным клинком в руке рогбольд ответил эл он остался чтобы дать эрдегусу возможность сбежать значит он был его вассалом — Похоже на то. Где-то должны быть остатки армии Синего Паука. Но я не понимаю, почему их нет здесь. То, что мы видим на площади, — лишь малая часть. По слухам, в остронордском лесу скрылось около двадцати тысяч воинов. — Я убил нескольких на площади, — сказал Ирт, рассматривая труп Рокбальда. Они, как и я, пришли в себя и напали. Похоже, остальные разбежались. — А это что? — он указал на кристалл, вокруг которого время от времени вспыхивали молнии. Самоцвет давал широкий боль силы. — Я не уверен, но кажется, в нем заключено какое-то существо. Возможно, даже демон. Голос некроманта звучал задумчиво. — Серьезно? — невольно сделал шаг Ирт вперед. Полагаю, самоцвет каким-то образом использовал Рокбальда. В любом случае, теперь он относительно не опасен. — Смотри, — Ирт указал за спину Элла, и тот, резко обернувшись, увидел шеренгу огромных воинов в необычных шлемах, сделанных в виде вороньих голов. — Это еще кто такие? — Не знаю, — отозвался Элл, выпрямляясь. — Для людей высоковаты. Может, тролль? Но это маловероятно. Почти всех их истребили во время Великой войны. Твари вечно лезли в бой в первых рядах. — Уж не знаю, кто это, — сказал Ирт, поглядывая по сторонам. — Но с этими громилами нам точно не справиться. Кажется, их не меньше двух сотен. — Приблизительно, — согласился Эл. В этот момент он взглянул на самоцвет и увидел что тот ярко светится, а молнии вытянулись в одном направлении в сторону приближавшихся воинов. «Не может быть!» Элл вгляделся в кристалл и вдруг рассмеялся. «Что такое?» Ирт смотрел на него в недоумении. «Нашел, когда...» «Это он!» — перебил его Элл, указывая на самоцвет. «Смотри, камень повелевает воинами. Очевидно, это големы». И что делать? Надо его уничтожить. Вот так просто? Пока не знаю. Эл присел на корточки и, перевернув меч, ударил по камню фесом. Раздался звон, но кристалл даже не треснул, только тревожно вспыхнул. Демоноборец снова замахнулся, но рука его не спустилась. Синяя молния коснулась легионера, и в его голове неожиданно раздался голос. — Приветствую, старый друг. Неужели ты хочешь лишить меня тела, меня того, кто был так добр к тебе когда-то? Это ведь я исполнил твое желание, когда ты был на грани отчаяния. Эл застыл в изумлении. — Чего ты ждешь? — окликнул Ирт, но легионер не слышал его. — Зачем ты встаешь на моем пути? — продолжал голос. — Оставь меня и уходи. На земле много нечисти, тебе надолго хватит. Верши свой путь, истребляй чудовищ, и не мешай мне. Наконец Эл взял себя в руки. Очевидно, общаться с обладателем кристалла следовало мысленно. Так он и поступил. — Не ожидал встретить тебя, — подумал легионер. — Какое совпадение! Совпадение? Что ты имеешь в виду? Я оказался в этих землях в поисках сердца, а нашел того, кто его забрал. Зачем оно тебе понадобилось? Решил разорвать наш договор? Возможно. Так ты не решил. В голосе демона прозвучали насмешливые нотки. Надоело убивать чудовищ, но не уверен, что найдешь. Занятие по душе, если снова станешь обычным человеком. Война прочно поселилась в твоей душе, легионер, и ты не готов расстаться с ней. Ты ее верный пес. — Это не твое дело, — проскрипел Эл. — Когда я найду сердце, тогда и решишь, — закончил демон за Элла. — Понимаю. — А знаешь, я облегчу тебе задачу, если хочешь. Могу вернуть сердце прямо сейчас, если не тронешь меня. — Я не нуждаюсь в твоей помощи. Мне известно, где хранится сердце. Но ты не можешь получить его прямо сейчас. — Прямо сейчас я хочу изгнать тебя из этого кристалла, — помолчав, ответил некромант. — Зачем? Вместо ответа Эл ударил по самоцвету. «Остановись!» — завопил демон в его голове. Его крик воодушевил некроманта. «Раз обитатель кристалла боялся, значит, камень можно разбить». Эл ударил еще раз. «Твоих жалких сил не хватит!» — торжествующе произнес демон. «Смирись!» — некромант распрямился. Меч вошел в ножны. «Правильно!» — одобрил демон. Давай лучше договоримся. Ты хочешь сам решать, когда стать обычным человеком? Я дам тебе такую возможность. Сердце твое, если ты действительно этого желаешь. — Ты прав, — подумал Эл, отодвигая полуплаща. — Моих сил не хватит, чтобы разрушить твою обитель. Но посмотрим, на что годен он. С этими словами демоноборец извлек из кобуры револьвер. Щелкнул взводимый курок, ствол нацелился на камень, в голове некроманта завопил демон. Раздался выстрел, и пуля разбила самоцвет на множество брызнувших во все стороны осколков.